Глава 20 Баранов сидел в тесной прокуренной комнате, смолил уже десятую подряд сигарету и пребывал в очень мрачном настроении. Еще бы, ведь он уже мысленно купил себе новую машину за счет тех денег, которые должен был ему заплатить барон. А в итоге что? Ни денег, ни похвалы, и будто бы этого мало — «Теперь надо как-то избавиться от свидетелей. Отпускать этих двоих уже нельзя, они видели слишком много и могут пожаловаться на него в особый отдел. А там уже начнется расследование, и договориться с особистами точно не выйдет». «Сраные аристократы!» — процедил сквозь зубы усатый следователь. «Он ненавидел аристократов всей душой», Но это не мешало иногда работать на них. Все-таки деньги не пахнут, а аристократы бывают очень даже щедры. Особенно, когда нужно выполнить за них грязную работу. Баранов заперся в своем кабинете, полночи сидел там, размышляя о дальнейших планах. «Пойти домой? Не вариант. Завтра эти двое могут поднять шум и придется оправдываться, почему в камере сидят незарегистрированные заключенные». «Зарегистрировать их не выйдет, так что придется отпустить и ищи их потом по всему городу». «Нет», — помотал головой следователь, окончательно решив, что пустить это дело на самотек не выйдет. Придётся разбираться с проблемами самостоятельно, а в следующий раз брать с барона Калова предоплату за услуги. Хотя в этот раз он тоже взял предоплату, но не полную сумму» потому получилось так обидно. Баранов посидел в кабинете еще полчаса, еще раз продумал план устранения ненужных свидетелей, после чего позвал своих верных помощников, и вместе они отправились в камеру забирать заключенных для перевода. На выходе стоит дежурный, но с ним тоже вполне можно договориться, так что это не составит проблем». У всех есть своя цена, и Баранов понимал это лучше многих. У дежурного, например, цена совсем невысока, тогда как Баранов уважает себя и за копейки нарушать закон не будет. Шли они в полной тишине, и никто не обронил ни слова. Каждый думал о своем, и если амбалы размышляли о том, что они скушают на завтрак то следователь пытался примерно рассчитать, сколько предстоящая работа может занять времени. Сейчас заключенных скрутят, наденут наручники и мешки на головы, и с этим проблем быть не должно. Хотя один может начать оказывать сопротивление. Все-таки тридцатый уровень, да еще и второй сорт всегда может преподнести какие-то сюрпризы. Зато второй — полное ничтожество, и единственное, что он сможет сделать, — это закричать. Для всего остального он не вышел ни сортом, ни уровнем, и потому его можно не бояться. — Сейчас я зайду первым, а вы сразу вяжите этого Пашу. Выдал последнее наставление баранов своим подчиненным. — Второго я сам повяжу, можете на него не отвлекаться, поняли? — Угу. Промычали здоровяки и приготовились ворваться в камеру. Вот и славно. Потом сразу в машину и... Ну, сами знаете, что будет дальше. Уже не в первый раз такое проворачиваем. м м Снова кивнули они. «Хорошо». Следователь вставил ключ в скважину, щелкнул замок, и дверь со скрипом отворилась. «Ну что, придурки!» Радостно воскликнул он, сделав шаг внутрь комнаты. Допрыгались! А я говорил, что это еще не конец. Думаете, раз барону вы не нужны, значит, я вас отпущу? Как бы не так. Теперь пришла пора расплачиваться за ваши проступки. И я... В этот момент он почуял неладное и замер, удивленно глядя на стоящего перед ним третьесортного заключенного. «Все сказал!» — усмехнулся тот, доставая из-за спины здоровенный молот. Но всё сказал!» — заключил третьесортный, и в следующий миг следователь улетел назад, прямо в дверях, сбивая с ног своих подчиненных. «Система, вот почему, пока тебе не напомнишь, ты даже не почешешься?» «Я не могу чесаться. Чесать нечего и нечем». «Ой, ну ты же поняла, что я выразился фигурально». «Конечно поняла, а теперь просто отмазывается как может». «И ведь я понимаю, что ей совершенно не стыдно». «Сам такой же, муками совести обычно не страдаю». «Страдать от моей совести могут все вокруг, но точно не я». «И рецепт такого душевного спокойствия совершенно прост. Не надо делать то, за что тебя будет потом мучить совесть, и все». «Так, а чего будем делать с этими?» — поинтересовался Паша. Жизнь явно не готовила его ни к чему подобному. Жил себе спокойно, содержал родителей, помогал им по мере возможностей, в прорывы бегал иногда. А потом неудачно нарвался на оголтелого гонца, и жизнь полетела под откос. Могу только посочувствовать, но я и сам оказался в такой ситуации довольно неожиданно. «А убивать их ведь нельзя, да?» Полицейские как-никак. Пожал я плечами. Я просто не силен в законах и потому уточняю. Ну да, по закону как бы нежелательно убивать полицейских, ты прав. Паша даже не понял, что я спрашиваю серьезно, а то мало ли какие законы в этом мире. Вдруг здесь работает право сильного, а при поступлении на службу в полиции ты подписываешь документ, что не имеешь никаких претензий к своему убийце». Это бы подстегнуло стражей правопорядка больше тренироваться и поднимать уровни. Ладно, с этим все уяснили, а значит, придется оставить этих ублюдков в живых. Впрочем, сдается мне, вряд ли они после такого останутся на службе. «Давай я сам тогда с ними разберусь», — махнул я рукой. «А ты пока постой у двери, покарауль. Если еще кто придет, то вот тебе молот, встретишь, как полагается». Я занялся нашими незваными гостями, достал у них наручники, начал фиксировать их так, чтобы они точно не вырвались, не забыл завязать рты, чтобы до самого утра они не смогли позвать на помощь. В общем, работы было достаточно. А пока занимался этим, еще раз решил перечитать системные тексты, Все-таки, как только система предложила мне авантюру с алтарем светлой системы, я сразу потребовал у нее вернуть долги. Целую неделю поглядывал на окошко выполненного задания и думал, как бы мне уже получить заслуженную награду. И хорошо, что не получил раньше, ведь когда меня сюда доставили, то провели через специальную рамку для выявления всех артефактов и оружия. «У Паши, например, отняли какое-то дешевое колечко, которое, по его словам, повышало ему реакцию на единичку. Хорошо, хоть арбалет остался лежать дома, а то покупать новое оружие было бы куда затратнее. Но если что, я бы отдал ему свой меч. Мне не жалко, и все равно он достался мне бесплатно. Кстати, кресло тоже осталось лежать дома. Все-таки я выходил в подъезд всего на пару минут и не планировал такую длительную поездку» а так бы пришлось взламывать еще и хранилище участка, и мне почему-то кажется, что такую защиту даже артефактным молотом вряд ли удастся взломать. Кстати, о молотке. Награда, достойная настоящего героя. Как ты и просил, в этот раз я создам для тебя оружие, которое будет отвечать всем твоим запросам. Честно говоря, я когда-то шутил про молот. На самом деле, куда приятнее было бы получить простенький гранатомет с бесконечными зарядами или же автомат с автоматической перезарядкой. Ладно, даже бластер бы подошел. Я разве многого прошу? Впрочем, в нашей ситуации даже простенький нож мог бы пригодиться, ведь я сразу понял, что этот следователь нас отпускать не собирается. Описание. Молот, профопол. Он был создан из энергии и ресурсов, полученных после уничтожения сердца прорыва льда и смерти, потому мне пришлось хорошенько постараться. Несмотря на свое происхождение, он прекрасно проводит через себя целительскую энергию, преобразует ее и во время каждого удара формирует ее в заклинание. На самом деле описание вполне исчерпывающее, но оно не отражает и толики тех возможностей, которые мне теперь могут открыться благодаря такому оружию. Казалось бы, ерунда, но ну, формируется какое-то заклинание в момент удара, и пусть формируется. Вот только ерундой это кажется, только если не знаешь, насколько полезен бывает профопол. Усатого вон, несмотря на его уровень и защиту от магических вмешательств, снесло с первого удара. Но тут получился двойной эффект, ведь подействовало не только заклинание, но и удар увесистым молотом по голове. В общем, у моего оружия есть активный эффект оглушения, который может сработать даже на некоторых монстрах. А если не сработает, так это не беда. В таком случае сработает физика. Кстати, о защите. Оказалось, что полицейские значки не просто так показались мне какими-то слишком дорогими на вид. Дело в том, что эти значки оказались довольно мощными артефактами, защищающими полицейских от практически любой контактной магии. Потому мне и не удавалось вызвать у здоровяков приступ диареи. Защитный артефакт попросту не позволял мне внедриться в структуры организма. Ну все, я отряхнул руки и полюбовался результатом. Теперь можем идти. Володь. Нахмурился Паша, глядя на получившуюся картину. «А ты уверен, что по-другому было нельзя?» «А что, тебе не нравится?» — удивился я. «Ну, как минимум, я не понимаю, зачем ты их раздел. И зачем было прицеплять правую руку следователя к ноге его подчиненного, левую руку к ноге другого, а руки этих бедолаг к ногам следователя?» «Блин, я сам запутался!» — замотал головой Павел и вышел из камеры. «И как теперь это развидеть?» «А как все, теперь твоя психика постепенно доходит до кондиции. И будет доходить дальше, можешь в этом не сомневаться». Мы с Пашей покинули камеру, оставив украшенных полицейских в весьма незавидном положении. Мой верный молот-профопол уютно устроился в руке на всякий случай». Паша, всё ещё потрясённый моими методами фиксации, шёл следом, бурча себе под нос что-то про ненормальность и психическую травму на всю жизнь. Не знаю, чего это он так воспринимает близко к сердцу. Нормально всё с полицейскими, разве что завтра их найдут, сфотографируют, и теперь точно они сами напишут рапорт об увольнении. «Слушай, Володь, в какой-то момент не выдержал Паша. А может, просто уйдём?» «Ну чего мы тут шарахаемся?» «Не все так просто, Паша!» Я покачал головой, осматриваясь. «Нам нужны ключи от ворот. А еще неплохо бы понять, как отсюда выбраться, не привлекая внимания. Да, у меня в кармане звенит увесистая связка ключей, но ведь моему товарищу об этом знать не обязательно, верно? Просто не знаю, как иначе объяснить ему, кто такая темная система и почему она требует найти алтарь светлой. Мало того, мне и самому ничего толком не объяснили. Полицейский участок оказался куда больше, чем казалось раньше. Больной архитектор настроил тут лабиринты из кривых коридоров, а двери выглядели одинаково. Ни одной таблички, ни намека на то, что скрывается за ними. Пыльные окна были зашторены, за шторами решетки, а тусклый свет ламп создавал мрачную атмосферу. Первым делом мы заглянули в кабинет следователя, так как там была хоть какая-то надпись. И вот тут нас ждал сюрприз. На стене красовался огромный портрет начальника участка, который использовался как мишень для метания дротиков. Причем почти все дротики попали точно в голову. На столе валялись раскрытые дела, в шкафах хранились папки с грифом «Секретно», а в углу стоял древний сейф, покрытый слоем пыли. «Ну, тут ничего удивительного», — усмехнулся Паша. «Интересно, а их начальник знает об этом портрете?» «Видимо, да», — усмехнулся я. «Но нам это на руку. Значит, сотрудники не слишком дисциплинированы. Меньше шансов, что нас быстро хватятся». Из кабинета мы переместились в архив. Там царил хаос — Папки с делами валялись на полу, словно кто-то в спешке рылся в документах. На столе лежала раскрытая книга с перечнем всех сотрудников участка с пометками вроде «Лентяй», «Тупица» и «Подхалим». Старые карты города, пожелтевшие от времени, свисали со стен, а в углу стоял древний компьютер, подключенный к какой-то странной магической установке. «Это что, черный список?» — удивился Паша, листая книгу. — Похоже на то, — кивнул я. — Видимо, кто-то готовился к масштабной чистке кадров. Но не доготовился и пошел домой, бросив все как есть. Дальше мы отправились в кабинет начальника, так как он тоже оказался подписан. И здесь нас ждал еще один шедевр. На стенах красовались фотографии всех следователей — Тоже в роли мишеней. Только вот дротики почему-то не достигли цели. Начальник тут явно косой. А на его столе громоздились стопки отчетов, от сейфов вонило какими-то странными артефактами, а в углу стоял небольшой алтарь для системных ритуалов. Но это явно не тот, который просила моя система. Увы. Начальник явно не в ладах с подчиненными, хмыкнул я. Но зато мы поняли, что я не зря старался, и коллеги завтра обязательно оценят мое творчество. Есть смысл поискать потом фотографии из нашей камеры. Кто-то обязательно сольет все в сеть, и я смогу насладиться комментариями. Тем временем моя темная система тихонько подсказывала направление, словно внутренний компас, ведущий к нужным комнатам. Тогда как Паша постепенно начал подозревать неладное и все чаще косился в мою сторону. «Может, все-таки поделишься планом? Мы уже два раза прошли мимо выхода, Володь». «План простой. Найти все, что может пригодиться. Пожал я плечами. Ключи, карты участка, может, еще что-нибудь». Мы спустились в подвал. Там оказалось несколько помещений. Одно явно оружейное, за массивной дверью с электронным замком. Второе – хранилище. Но туда точно не пролезть. Дверь защищена не только электронным, но еще и магическим замком. А вот третье – комната для допросов с односторонним зеркалом. Все двери были укреплены магическими печатями, а стены украшены защитными рунами. И это тоже неспроста – Да и тёмная система подумала ровно то же самое. «Ну и куда теперь?» — вздохнул Паша. «Всё самое ценное под замками». «Не всё!» — я загадочно улыбнулся. «Есть ещё одна комната, которую они явно недооценили». Мы начали методично осматривать комнаты для допросов. Каждая из них имела свой особый колорит. В одной стояли странные приборы для допросов — другая выполнена в средневековом стиле, со всеми этими кандалами и прочей атрибутикой для запугивания. Или не для запугивания, и они действительно используют все эти древние методы пыток. Ладно, неважно. И вот в пятой по счету комнате мы нашли то, что искали. Это было особое помещение, голые бетонные стены украшали древние руны, Пол был выложен особым образом, а в центре комнаты возвышался стол с алтарем светлой системы. Он мерцал тусклым светом, словно живое существо, а вокруг него были начертаны защитные символы. Мы стояли и смотрели через одностороннее зеркало на всю эту красоту, но вскоре Паша собрался уходить. «Ну все, эта комната точно под защитой», — махнул он рукой. «Да и зачем нам вообще этот алтарь? Система и так меня не особо любит, а если я украду ее алтарь, точно перестанет помогать». «Мне она и так не особо помогает», — пожал я плечами. «Ты серьезно хочешь его забрать?» — удивился Паша. «Не знаю, зачем тебе это вообще, но помогать в этом деле не буду. Да и замок все равно закрыт. Думаешь, мы тут первые, кто пытается сбежать? Основные помещения всегда закрыты». В ответ я встряхнул перед ним связкой ключей и улыбнулся. Как видишь, не все они продумали. Да, у Барановой правда говорящая фамилия. Все-таки он носил с собой ключи от всех основных комнат. Видимо, считал себя незаменимым. Пришлось немного повозиться с замком, подобрать нужный ключ, но вскоре дверь в комнату для допросов отворилась, и я зашел внутрь. «Ну что там, система? Ты просила добраться до алтаря, и вот он я, тут. Оставайся в комнате, мне потребуется некоторое». Дочитать сообщение не успел, так как буквально почувствовал какое-то давление. Следом взвыла сирена, и механический голос, похожий на голос светлой системы, начал повторять раз за разом слова про проникновение и несанкционированный доступ к алтарю. «Внимание! Тревога!» «Володя!» — прошипел Паша. «Валим! Чего встал?» Сирена продолжала выть, на стенах мигали красные лампочки, а вокруг стола начал формироваться защитный барьер. «И что делать? Система! Можно как-то побыстрее?» «Можно. Шарахни молотом по пирамидке. Пусть разлетится по всей комнате». «А вот это я умею, это могу и очень даже уважаю». Нацепив на лицо безумную ухмылку, хорошенько замахнулся и подошел ближе. «Володя, что ты творишь?» — попытался остановить меня Паша. «Это неразрушимый артефакт! Его невозможно!» «Тинь!» Раздался звон, и осколки золотистой пирамидки разлетелись в разные стороны, а я так и стоял, не сдерживая довольную улыбку. Все-таки комнату заполонила плотное облако золотистой пыльцы, но буквально через секунду всю ее словно пылесосом затянуло мне прямо в грудь. «Что ты там говорил? Это тебе не какой-то там арбалет!» Усмехнулся я, демонстрируя другу свой молот, после чего припустил в сторону выхода. «Ну, ты-то чего встал? Валим!» «Нет, ты мне еще раз объясни!» — не унимался Паша. — Почему? Каким образом? — У каждого есть свои сильные стороны, — развел я руками. — Вот твоя сильная сторона в чем? Ты умеешь метко стрелять, а еще довольно ловкий и быстрый. А я... — Я точно слышал хруст, Володя, и ни с чем не спутаю этот звук, — прищурился он. — Ты переломал себе все кости. — Ну да, было такое. Этот хруст и я слышал прекрасно. А что поделать, когда приходится прыгать с высоты четвертого этажа? Для Паши такая высота не страшна. Он ловко прыгнул с крыши, зацепился за какую-то ветку дерева, сделал сальто и приземлился, как кот, на все свои конечности. Выглядело красиво, но я все равно исполнил трюк куда эпичнее. Хорошенько разбежался и, чтобы было не страшно, закрыл глаза». Потом мгновение невесомости, ветер в ушах, несколько вынужденных сальто от ударов о ветке и забор, после чего уже произошел контакт с землей. А потом сверху упал молот, который я выпустил из рук еще после первого удара. Всю дорогу Паша пытался узнать, почему я вроде бы лежал без сознания, но при этом мои кости начали срастаться прямо на глазах. Он ведь даже подхватил меня и куда-то понес – но на середине пути заметил, что я давно пришел в сознание и специально притворяюсь, чтобы меня несли и дальше. «Вообще-то у меня сила только на четверке», — недовольно буркнул он. «А ты не сказать, чтобы совсем дистрофик. Тяжело было, если что». «Будто бы ты не поступил так же на моем месте», — похлопал я его по плечу. «Опа! А это что?» Я невольно замер, заметив одно интересное объявление на рекламном щите. «Требуются системщики в рейд». «Ты что, про рейды не в курсе?» — удивился Паша. «Да неважно, этот рейд уже завтра, мы все равно пролетаем». Махнул он рукой. «Тем более я предпочитаю работать только с проверенными...» «Эй, ты кому звонишь?» «Да, здравствуйте. Да, все верно, я хотел бы записаться. Сколько?» Два человека, один тридцатый стрелок и целитель четырнадцатый. Подходит? Отлично, тогда завтра будем по указанному адресу.